Этот потолок в кавычках физический вакуум, за который не может заглянуть ни один физический прибор, состоящий из обычной материи. А второй этаж, который скрывается за ним, это можно попробовать, применив логику и воображение, нащупать очертания этого мира. В самом деле, какими бы сгустками пустоты в кавычках с плесками пространства не были элементарные частицы, Эта их пустотность и непонятность не объясняет ни в коре мере то, что все их движения и преобразования друг к другу подчиняются строгим законам квантовой физики. Откуда берутся эти законы? Значение заряда, направление вращения, квантовые числа. Частица сигнала возникает из вакуума с уже заложенной в них информацией о том, как они будут превращаться, и как они будут превращаться после того, как опять пропадут в вакууме и вынырнут из или из-за него. Что собой представляет источник этой генетической в кавычках информации? Мы привыкли, что любой признак тела заложен в носителе этого признака, в генетическом аппарате тела. Это логично. Из ничего ничего не получается. Но что собой представляет хромосома в кавычках элементарных частиц, когда эти частицы находятся по ту сторону вакуума? Где они? В чём? Сказать, что они в пустоте, значит ничего не сказать и ничего не объяснить. Одно ясно определённо «Там, за вакуумом, что-то есть». Это во-первых. Во-вторых, назревает важнейший вопрос. А не поторопились ли мы принять вакуум современных физиков за Эйнсов, парабраман древних? Неужели от всех абстракций, начал, форм, чисел, которые рождаются от единого, неужели от них до элементарных частиц, до всплесков пространства в кавычках всего один шаг? Мы как-то смешали в одно мир абстрактных начал и мир электронов. Наш мир. Халдейский оракул советует нам не торопиться и и помнить, что волна это всего лишь темный бок в кавычках. А египетские священные книги храма Мемфиса подсказывают: одно естество блаженствует другим, одно превосходит другое, одно подчиняет другое. То есть существуют миры иерархически превосходящие и подчиняющие друг друга. Из них мир земного бога волны самый низший, а над ним другие более тонкие, более высокие. Они поднимаются друг за другом от материального к абстрактному, являясь ступенями и этажами между высшим и низшим полюсами мира. Оказалось, что до сих пор у нас были рассмотрены только эти полюса: один высший мир абстракции законов и идей, другой мир, который изучает квантовая физика. Высший полюс мир идей мы назвали миром высшего разума. Идеи рождаются и иерархически друг от друга, сами из себя творят сами для себя они основу последовательно ступенчатого развёртывания в идеальном мире, мире идей. Они становятся из потенциала разума, потенциала мысленных представлений самим разумом, разумом анализирующим и проектирующим. Эллипсы, спирали, звёзды, многогранники всё это плоды выявления форм из единого через последовательные стадии и в то же время плоды работы высшей творящей мысли, плоды разумности. Это всё проектирование, это архитектор, но где же строитель? его мы упустили. Как преодолеть этот разрыв, который образовался у нас между идеальным миром и материальным миром? Там, где-то наверху, самотворящий разум, а здесь всплески сигнала, выскакивающие в наш мир по чему-то желанию. Неужели прямая, куб, тройка могут нам их высылать? Такое предположение звучит нелепо, не основываясь ни на какой логике. В нем нет последовательности и стройности». Оказывается, не хватает значительного промежуточного звена между полюсами мира, между архитектором мира и строительным материалом, из которого он построен.